Верстерот заслышит и на другом конце острова. Лег Джон был прекрасным спортивным редактором. Будь он полководцем, список военных потерь был бы поистине устрашающим. Они с Дэри глотали пиво с часов до трех. К этому времени толпа в баре значительно поредела. К себе в контору я не пошел и поразмыслив,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 Последовала долгая пауза. Он погрузился в размышления. Я терпеливо ждал, пытаясь догадаться, что у него на уме. Наконец он сказал, что ты хочешь получить за сотрудничество с нами. Эксклюзивное право для Блейз. Ну, это само собой. Желательно, продолжал я, чтобы за Блейс была официально признана ее роль